Глава восьмая Холодная война, и не окончен спор. Достала. как же все меня достало. И снова ночь, и одинокий двор, и каждый тянет на себя все одеяло. Виновен, разве нет? Я все уже решил, и ты давно уже сама за нас решила. Я ставить точку вовсе не спешил, но ты свою свободу точно заслужила. Предатель, враг, пропащий человек. Наверное, таким я для тебя остался. Нет смысла верить в преданность навек. Потерян я, и компас мой сломался. Реальность настигает, как беда. Ты в двух шагах, но будто бы чужая. Слегка кивни. И я решу тогда, что больше сам себе не проиграю. Елена Курочкина. Богдан. Тру уставшие глаза и нажимаю кнопку включения планшета. Девайс думает пару секунд и, наконец-то, оживает. Экран приветливо светится, изображение четкое. Провожу пальцем, чтобы проверить сенсор. Работает. Хватаю мобильник и звоню по последнему номеру в списке входящих звонков. «Алло?» — отвечает мужской голос. «Здравствуйте, ваш планшет готов. Можете забрать, когда вам угодно». «Правда?» «Это отличная новость, а то дочь уже все уши прожужжала. Приеду в течение часа». «Буду ждать», — произношу с удовлетворенной улыбкой и кладу трубку. Повезло, что у меня в наличии был экран на эту модель. Хоть какие-то деньги перепали. Всю заначку, что оставалось, пришлось отдать на аренду помещения. И Егор совсем не преувеличивал, говоря о том, что я могу не потянуть. «Ценник здесь королевский». Даже с учетом дружеской скидки. Хорошо, что за хату я не плачу, иначе пришлось бы продать машину. Разминаю спину, вытягивая руки вверх. Живот недвусмысленно урчит, напоминая, что для энергии нужно топливо. Кажется, в холодильнике оставался кусок ветчины и макароны, что я варил позавчера. Надеюсь, они не пропали. В такие моменты начинаешь ценить материнскую заботу как высший дар. Но стоит вспомнить про контроль... Нет, спасибо. Лучше уж питаться макаронами с плесенью, чем жить с родителями. Выхожу из комнаты и слышу голоса. Наверное, снова Милена с Захой развлекаются. Раскатистый чистый смех отражается от стен и ударяет в сердце, как опытный боксер. Резко хватаю ртом воздух, замирая на месте. Этого не может быть. Для верности заглядываю в гостиную. «Телевизор выключен, стол не завален пачками из-под чипсов. Захара точно нет дома». Из комнаты под лестницей, там спальня Егора, снова доносится смех. «Да ладно, Бо», — весело произносит Зеленский-младший, «всё не так плохо». «Да, мне всего лишь нужно держать штаны, чтобы они не свалились». «Знаешь, длины толстовки достаточно, чтобы скрыть все, что нужно». «Даже не рассчитывай на это, маньячелло». Тебе мало того, что ты уже натворил? Первое, что приходит в голову, это ломануться туда и выбить из Егора всю дурь. Но я сдерживаюсь. Вряд ли Богдана после этого со мной хоть когда-нибудь заговорит. Скорее всего, мы будем лежать с Егором в соседних палатах с одинаковой тяжестью повреждений. Разворачиваюсь так резко, что кружится голова, и ухожу на кухню. Если уж нам придется встретиться, так пусть им будет неловко, а не мне. Примеряю роль злого повара, который швыряет еду и посуду. Закидываю три шматка ветчины в сковороду, сверху макароны без плесени, и то хорошо. И вбиваю яйцо. Еда чемпионов. Шаги за спиной заставляют напрячься. Мышцы принимают боевую готовность. Даю себе немного времени собраться с силами, прежде чем повернуться». Но понимаю, что никогда не буду готов к тому, что мне предстоит увидеть. «Кот?» «Не знал, что ты дома?» Сжимаю рукоятку сковородки с такой силой, что печет ладонь. Я оборачиваюсь. Лицо Бора скрашено румянцем, рыжие волосы в полном беспорядке, а одежда висит мешковатыми складками. И все равно передо мной очень красивая девушка. Девушка, которая стоит сейчас в чужом доме, чужой одежде и рядом с другим. Игнорирую Егора и обращаюсь только к ней. «Привет». «У нас гости», — продолжает, как ни в чем не бывало Егор. «Я тут немного накосячил, теперь исправляюсь. Вы ведь уже знакомы? Одноклассники, насколько я понял. Значит, представлять вас не нужно». «Не нужно», — недовольно отвечает Бо, прожигая меня взглядом. «И что это?» Я не должен был говорить Егору, что мы знакомы, или не должен здесь находиться? Не только одноклассники, а еще и друзья детства, лучшие друзья. Правда, Лисюнок? Это было давно. Детство закончилось и дружба тоже. С удивительной сдержанностью отвечает она. Так не пойдет. Отпускаю сковороду и разворачиваюсь полностью, складывая руки на груди. И чувство тоже. Воздух становится тяжелее. а сердцебиение чаще. Богдана сжимает зубы и вероятнее всего представляет, как откручивает мне башку. Так вы встречались? Без особого удивления спрашивает Егор. На лице Бона написано молчи, но она не понимает, о чем просит. Да. Нет. Уверенно заявляет она наперекор Ничего серьезного. Так передружба, не до отношений. Правда, кот? В её глазах горит воинственный огонь, который опаляет кожу, но греет сердце. Как бы она ни пыталась, как бы ни старалась скрыть, в ней еще живо то, что было, и останется только моим. Маленькая частичка наших общих чувств. Бо не смогла от нее избавиться. И я тоже не смог. Возвращаюсь к приготовлению скромного ужина. В кухне повисает неловкая тишина. тянет Егор. Я, кажется, обещал тебе какао. Сейчас приготовлю. Я перекладываю макароны в тарелку, а сковородку ставлю в раковину, включая кран. Шипящий звук разносится по кухне. Большое облако белого пара поднимается к потолку. Если на раскаленный металл плеснуть холодной водой, то он обязательно даст реакцию. Бот только что сделала то же самое со мной. И я не могу промолчать. Она не любит какао. «Лучше теплое молоко с медом и корицей». «Да? Хорошо», — беззаботно отзывается Егор, открывая навесной шкафчик. «Это устаревшая информация. Я с удовольствием выбью какао, Егор». «Разве не ты говорила, что на вкус оно...» «Замолчи!» — обрывает меня Бо, отвешивая ментальный подзатыльник. Еще у нас есть фруктовый чай», — предлагает Егор. «Отлично, пусть будет чай». Приступаю к мытью сковородки, усиленно работая щеткой. «Нет уж, я не могу остаться за бортом». «И где же вы так испачкались, что пришлось переодеться?» «Интересуюсь я». «Катались с горки на площади», — отвечает Егор. «Пару раз навернулись». Обо проблема проблемы с тормозом. Лучше не доверять ее управлению». «Во второй раз получилось почти хорошо. Немного времени, и она научится». «Надо же, какая молодец». «Я вам не скаковая лошадь, чтобы обсуждать мои достижения!» Возмущенно вмешивается Богдана. «Конечно нет», — ласково произносит Егор. «Извини, чай готов. Может, сядем у телека? Я принесу тебе одеяло, чтобы согреть ноги». «Или можно вылить на них этот дурацкий чай», — звучит в моей голове злая шутка из юмористического-саркастического арсенала Бо. Черт! Я даже по ее юмору соскучился». «Отличная идея». Куда идти? Хочет избавиться от меня? Не так быстро, лисенок. Я все таки живу здесь. Если бы мне было наплевать, я оставил бы этих двоих в покое. Но, к их сожалению, это не так. Уж простите, но у нас открытая борьба, и я не собираюсь сдаваться. Даю ребятам отдохнуть от себя минут 15, пока ужинаю. Не хочу выводить бой еще больше, по крайней мере, не сейчас. Нужно уравнять шансы. Возвращаюсь в свою комнату и забираю планшет, а после отправляюсь в гостиную и сажусь на диван рядом с Егором, потому что единственное свободное место только справа от него. Жаль. «Ко мне должен приехать клиент за планшетом. Вы же не против, если я посижу с вами немного?» — спрашиваю с нарочитой вежливостью. Замечаю, как босс сжимает руки, что лежат поверх синего пледа. А вот Егор, наоборот, спокоен. И это, кстати, бесит. «Конечно», — говорит он и возвращается к разговору с Богданой. «Они обсуждают учебу, как будто в жизни нет больше ничего интересного. Мелькают странные непонятные слова. Их там что, не учат? Что за коллоквиумы, модули? А ещё какие-то баллы таблицы учета успеваемости? Такие моменты я безгранично радуюсь, что не подписался добровольно на всю эту ерунду. скука назойливо пробирается под кожу, остужая пыл. Егор и Богдана так увлечены беседой, что теперь я точно за бортом. Мгновенный импульс идеи пробегает током по венам, и я достаю телефон. Голосариус неведомый. Как проходит день? Улыбочка. Звучит короткий сигнал сообщения. Ибо достает из складок одеяла мобильный. Она хмурит брови и просит Егора минуту подождать, чтобы ответить. Богдана Лисецкая. Ты серьезно думаешь, что я буду общаться с тобой после того, как ты меня обманул, Глассариус неведомый? Я тебя не обманывал, Богдана Лисецкая. Кто ты такой, Глассариус неведомый? А ты еще не догадалась, Богдана Лисецкая. Мы знакомы, Глассариус неведомый. Да, и довольно долго. Если быть точным, то уже почти 10 лет. Богдана медленно опускает телефон, глядя перед собой. Она не поворачивается, но я точно знаю, что ее внимание теперь принадлежит только мне. Тонкие пальцы сжимают мобильник. Грудная клетка ровно поднимается и опускается от тяжелого дыхания. «Что-то случилось?» — взволнованно спрашивает Егор. «Нет, все хорошо. Я тут подумала, что не прочь выпить какао. Предложение еще в силе?» «Конечно, сейчас сделаю. Послаще?» «Да». «Принято. Ожидайте ваш заказ». «Кот, ты будешь?» «Нет, спасибо. Не люблю сопли шоколадных мартышек». Бо напрягает шею, но смотрит куда угодно, только не на меня. Егор явно чувствует атмосферу, но все таки оставляет нас вдвоем, отправляясь на кухню. Секунды бегут в ритм моему сердцебиению. Бо шумно выдыхает, а после хватает подушку — и со всей силы бьет меня по голове. Мгновение вижу космос и радует только то, что в комнате не было биты. «Ты совсем офигел?» «Богдана». «Будь моя воля, я придушила бы кота прямо сейчас. Это надо было так меня провести? Зла не хватает». Сжимаю в руках подушку и жду ответа от Богдана. Если он мне не понравится... он в любом случае мне не понравится, то этот усатый живым из комнаты не выйдет. И плевать, что у него девять жизней. Я могу казнить его вечно. Кот, ты знал, что женщинам в России не дают пожизненный срок? Максимум 25 лет, что бы мы ни сделали. Я еще успею пожить нормально, выйти замуж и завести детей, когда освобожусь. Я тебя дождусь, отвечает он с улыбкой. Поднимаю подушку, готовясь к еще одной атаке. Ты уже никого не дождешься. Я думал, ты догадаешься, тихо отзывается он, прикрывая рукой голову. Я не пытался притворяться кем-то другим. Разговариваем в полголоса, а хочется кричать во всю глотку и крушить все вокруг. Дать волю злости и выплеснуть ее на того, кто во всем виноват. Дурацкий кот. Дурацкий, дурацкий, дурацкий! Зачем ты написал мне? А зачем нормальные люди это делают? Чтобы пообщаться. Откуда тебе знать хоть что-то о нормальных людях? Бросаю я, едва контролируя эмоции и опускаю импровизированное оружие. Егор может вернуться в любую минуту. И мне не хочется, чтобы он застал нас в таком состоянии. Если он решит, что я истеричка с маньячными наклонностями, то пока, милый кудряш, и привет 40 кошек». «Бо, ты ведь отвечала мне, вела диалог. Было же весело», — вздыхает кот. «Я не врал тебе ни в одном сообщении, и я, черт возьми, скучал». Признание, как щелчок, выключающий мир вокруг. Недоверчиво хмурю брови, вглядываясь в повзрослевшее лицо когда-то близкого человека. Серые глаза не лгут, Сейчас в них нет насмешки или лукавства. Нет дерзости или самоуверенности. Богдан выглядит уставшим и потухшим. И если бы мы жили в мультяшной вселенной, то он точно был бы чёрно-белым котом. Опускаю подбородок, ощущая давящее чувство печали. Я не хочу видеть его таким. Не хочу быть причиной этого. Но я ничего никому не должна. По собственному опыту знаю, невозможно угодить всем, И быть для всех хорошей Прояви слабости лишь раз И тебя затянет в пучину отчаяния А я не так давно отмылась От запаха этой темной воды Не нужно было этого делать Произношу шепотом Но очень четко Но я хочу Избегаю прямого взгляда Глаза в глаза И сдавливаю подушку руками Это не мои проблемы Тебе ведь тоже понравилось Это было очевидно Я думала, что мне пишет Егор. Признаюсь, чтобы поскорее покончить с этим недоразумением. Но это был я. Ты общалась со мной. Смеялась над моими шутками, болтала до утра. Рычит кот. Мы все еще можем быть... Кем? Друзьями? Горько усмехаюсь я. Ты же не серьёзно. Нет, серьезно. Ты же видишь. Нам нужно многое обсудить, решить, и тогда... Это уже не важно. Я тебя отпустила. Для меня важно. Поднимаю голову и смотрю на него в упор. Чего ты хочешь, кот? Богдан теряется, и я бью в слабое место, не раздумывая. Вот и ответ. Ты не знаешь. Мы это уже проходили. Я знаю, чего хочу, — серьезно говорит он, наклоняясь. Между нами чуть больше полуметра, но я чувствую его тепло каждой клеточкой. «Нельзя разговаривать с призраками, нельзя подпускать их близко, это слишком больно. Нас многое связывало, и эти шрамы ноют, пекут и пульсируют под кожей в районе сердца. Я тоже знаю, чего хочу, и поэтому прошу тебя отстать. Нормально прошу». Эмоции скользят по лицу Богдана. Задумчивость во взгляде, желание высказаться, но он молчит. Горечь скапливается в горле, а глаза щиплет от подступающих слез. Откидываюсь на спинку дивана и кладу подушку на колени. Ровно через три гулких удара сердца в комнате появляется Егор с кружкой в руках. Слабо улыбаюсь ему, принимая напиток. «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — говорит он, садясь рядом. Богдан резко поднимается на ноги и, не проронив больше ни слова, уходит. в входной двери бьет по мозгам, заставляя вздрогнуть. «И почему я чувствую себя виноватой?» «Богдана, я не слепой», — нарушает звенящую напряжением тишину Егор. «У вас с котом есть старые проблемы или обиды, и мне не хочется вмешиваться. Но я должен кое-что знать. Повлияет ли то, что происходит между вами, на наши отношения?» «Между нами ничего не происходит». «Это не так», — рубит правду Егор. «Я не привык ничего скрывать, Бо, поэтому и сейчас скажу, как есть. Ты мне нравишься. Даже очень. И мне хотелось бы быть уверенным, что это взаимно в возможной перспективе». Вот эта прямота. Мысли путаются, превращаясь в извилистую паутину, где все нити собраны в неведомый рисунок, который невозможно разобрать. «Тебе понравилось сегодняшнее свидание?» Задает следующий вопрос Егор. «Снова слишком прямолинейно. Это, конечно, хорошее качество, им можно лупить людей без рук, но я сейчас не в состоянии вести еще один бой». «Да», — отвечаю тихо. «Думаешь, у нас может что-то получиться?» Чувствую себя как на допросе. Он бы меня еще к детектору лжи подключил, не направил в лицо лампу. Я пока не... «Прости, я не хотел тебя торопить. Понимаю, тебе нужно время подумать, узнать меня лучше. Как и тебе меня. Я уже увидел все, что мне нужно. А что тебе нужно?» Егор улыбается, очаровывая плавным изгибом губ и ясностью взгляда. Он правда милый, как ангелочек, только под два метра ростом и без пухлых складочек на шее. «Мне нужен союзник, который понимает и поддерживает Некоторый не зациклен лишь на себе. В ответ я обещаю то же самое. Отношения — это ведь когда заодно, а не против друг друга, верно? Куда уж вернее. Да, я готов побороться за тебя. Но если у меня нет шансов, то за меня не надо бороться. Но мы уже начали. Если ты о Богдане, то здесь не о чем переживать. То, что было между нами, закончилось». «Могу я узнать, почему вы расстались?» Он ушел в армию, я поступила в университет. Наши дороги разошлись, вот и все. «Мне кажется, произошедшее куда сложнее. Но я не буду тебя пытать. Если не хочешь говорить, мы просто разные. С болью в сердце, но с металлом в голосе отвечаю я. Каждый смотрел в свою сторону и тянул другого за собой. Это оказалось слишком тяжело». «Вы были детьми?» «Не понимаю, что делает этот кудрявый?» «Он пытается меня убедить или переубедить?» «Он говорит вроде бы правильные вещи, но это только путает меня еще больше». «Го!» — ласково произносит Егор, и я уже боюсь его следующего вопроса. «Твоё какао остынет, а оно вкусное пока горячее». Поднимаю чашку к губам, хватаясь за возможность отвлечься. Делаю несколько небольших глотков и чудом сдерживаюсь, чтобы не скривиться». И правда, на вкус, как сопли шоколадных мартышек. Егор забирает у меня из рук чашку и ставит ее на пол. «Давай только об одном сразу договоримся», — хмуро произносит он. Закусываю нижнюю губу от стыда и неловкости. Он все понял. «Бо, не надо лгать мне, а особенно себе. Я адекватный парень, не поверь, смогу многое понять, но обмана не прощу». «Хорошо, прости за все. Не извиняйся. Я должен был хотя бы предупредить, что кот может быть здесь. Не думал, что у вас так серьезно. Молча киваю, растеряв весь настрой на разговоры. Пойду проверю, как там твои вещи. Егор уходит, оставляя меня с гудящей головой. То, о чем он просит, вполне логично. Я тоже не хотела бы подписываться на авантюру, исход которой станет для меня болезненным и плачевным. Честность — это вообще основа любых отношений. Всё портит вредный код, который нарисовался на горизонте. Но почему, когда я наконец-то встретила нормального парня, его привратником оказался Богдан? Или он мой привратник? Неважно. Ему в любом случае здесь не место. Поднимаю телефон. Новое сообщение от Аси и... Голосариус неведомый. Мы еще не закончили. Нет, кот, закончили. Причем еще два года назад. Открываю его профиль, нахожу необходимую функцию «заблокировать гласариуса — и заношу палец над кнопкой. Общаться с ним было действительно классно. Легко, словно говоришь с родным человеком. В носу нестерпимо щиплет. Не хватало еще разреветься в гостях у парня, которому я нравлюсь из-за другого. Решительно нажимаю на экран, выдыхая грусть. Это было не по-настоящему. Решение принято, и оно верное. Я надеюсь.